Глава двадцать пятая. Рубкий Маврикий на дороже в коленах извёлся, поджидая отца Фиону, который, как назло, не спешил покинуть келью при свитере Варлаама, несмотря на изрядно прошедшее время с момента его проникновения внутрь. Закончилась служба, монахи потянулись из храма, а учитель так и не появился. Перед мысленным взором с тревожного послушника проносились самые мрачные образы неминуемого разоблачения и последующего прилюдного позора. Не в силах более оставаться простым наблюдателем, ожидающим у моря погоды, Маврикин на цыпочках пробрался к избе и, прижавший щекой к слюдяному оконцу горницы, начал беспокойно царапать ногтями ставни и деревянную раму окна, в надежде привлечь к себе внимание отца Фионы. очи Отче!», Отче! – сипло шептал он, сматриваясь мутное горное стекло, не пропускавшее сквозь себя ничего, кроме яркого солнечного света. Всё было тщетно. Изнутри дома не слышно было ни единого звука, зато сзади неожиданно прозвучал шелестящий, вкратчивый голос отца Варлаама. «Любопытствуешь, сын мой!» Застегнутый врасплох, послушник с воплем подпрыгнул на месте и, обернувшись, плотно прижался спиной к стене дома, точно хотел просочиться сквозь неё незамеченным и неузнанным. Но желание это было нелепым, а стена крепкой, так что Маврикий остался на месте, бестолково хлопая глазами. «А?» По своему обыкновению, холеный и внешне сдержанный пресвитер с подозрением оглядел глупо ухмылявшегося послушника. «Спрашиваю, какое дело ко мне имеешь?» «Я?» Из-за спины хозяина выглянул всегда невзрачный и темный, как размытая церковная фреска служка Фома, и округлив глаза от ревностного усердия, истошно заорал на Маврике. «Ты чего, мэхрюд, как орлюбивый дурня, празднуешь? Тебя вежливо спрашивают. Какого рожна тебе надо?» «Так это...» — нашелся Маврикий, угоднически кланяясь при свитеру. «Дело у меня к тебе, отче!» «Какое дело?» «Вопрос один. Мучает он меня, отец варлам «Мучает, говоришь? А почему не задал его старшим монахом в обители? Зачем меня ждал?» Маврикий смущенно хмыкнул, упал на колени и пылго приложился губами к руке пресвитера. «В монастыре говорят о тебе, как о муже ученом и знаменитом. Слышал, будто сам патриарх Филарет Никитич твоим советами не гнушается». На спесивом и самодовольном лице Варлаама заиграла тщеславная улыбка. Очевидно, что незамысловатая лесть послушника легко достигла своей цели. «Спрашивай, коли так?» «Скажи, отче». является ли грехом непреодолимая тяга к чужим тайнам пристало ли такое поведение честному монаху превитер с удивлением посмотрел на Маврикия. ты серьезно господь свидетель ну хорошо что ты знаешь о грехе сын мой послушник наморщил лоб и словно шкаляр на уроке выпалил без запинки грех это нарушение установленного богом нравственного закона а если точнее Маврикий молчал, растерянно моргая глазами. Пресвитер бросил на него холодный взгляд и улыбнулся, явно наслаждаясь замешательством юноши. «Грех не является естественным свойством нашей души», — пояснил он. «И сам по себе вообще не существует. По елику не сотворен всевышним. Иными словами, грех — это обычная порча человеческой природы и кореница в свободной воле людей, злоупотребляющих богоданной свободой. надеюсь «Я удовлетворил твой пытливый ум своим ответом». Варлаам, едва ли не силой навязав послушнику руку для поцелуя, степенно направился к своей келье. Маврикий заревел молодым бычком и бесстрашно схватил пресвитера за полы рясы. «Так я не понял, отец, любопытство грех или нет?» Не ожидавший подобной наглости, Варлаам принялся забавно прыгаться ногами, отбиваясь от настырного юноши. «Отпусти, анафима само любопытство не грех». Греховны бывают его последствия. Вот пристал. Отпусти, говорю. Едва освободившись от цепких объятий при помощи подоспешива Фомы, Варлаам и двух шагов не успел сделать, как услышал за спиной истошные вопли Маврикия, исполнявшего 33-й псалом царя Давида. «Восславлю Господа во всякое время. хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом. Пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа!» «Превознесем его имя вместе». Пел Маврикий противно, зато громогласно и самозабвенно. «Ты чего глотку дерешь?» Разозлился Пресвитер. «Да как же, отче!» Едва не плакал от восторга юноша. «Радостно мне! Постиг я мудрость твою и восславил зато Господа нашего, Иисуса Христа. Давайте же, братья, вместе споем вдохновляющий псалом Давидов». маврики закрыл глаза И опять заблажил во всю силу своих молодых лёгких. «Я искал Господа, и он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил!» «Заткни пасть, божедурье! Пошёл вон с глаз моих!» Доведённый до иступления пресвитер с размаху огрел резным посохом убегающего со всех ног послушника. Получив скользящий удар медным набалдашником промеж лопаток, маврики только крякнул и тут же скрылся за поворотом. «Всё?» С надеждой спросил пресвитер у служки. «Утёк!» – подтвердил Фома, заглянув задом. «Слава Богу! Утомил меня этот остолбень! Прости, Господи!» варла мягко кошачьей походкой подошёл к дому и, присев на корточки у порога келья, осторожно проверил свою хитрость. Убедившись, что все печати целы, он удовлетворённо хмыкнул и отворил дверь. Однако природная осторожность заставила его, войдя в горницу, внимательно осмотреться по сторонам. Волчье чутье подсказывало ему, что здесь что-то нечисто. Нечто неуловимое вызывало тревогу, но объяснить ее происхождение он не мог. За спиной послышалось недоуменное восклицание. Варлаам резко обернулся и с удивлением увидел обыскураженного Маврикия, растерянно озиравшего пустую горницу из-за его плеча. «Как? Ты опять здесь?» Задохнулся от негодования пресвитер. «Фома, выкинь прочь этого юного хама!» Но прежде чем усердный служка успел исполнить распоряжение хозяина, Маврикий с грохотом рухнул на колени и, умоляюще протягивая руки к опешившему пресвитеру, жалобно загнусил. «Не серчай на меня, отче! Забыл просьбу свою тебе передать!» «Какую еще просьбу?» «Важную! Возьми меня, государь, с собой в Москву!» «Хочу я далее проходить послушание в чудовом монастыре!» На холеном лице пресвитера заигралась нисходительная улыбка. «А денег тебе хватит, раб божий? Вклад черница, желающего жить в чудовом монастыре, должен быть не менее 30 рублей!» «Сколько?» – ужаснулся Маврикий, недоверчиво глядя на пресвитера. «Да я, отец мой, рубля никогда не видел!» «Значит, не судьба тебе в стольном городе послушание иметь? Забудь! Иди молись!» Проводив надменным взглядом настырного бестолкового послушника, Варлам задумчиво произнес, с почти нескрываемым презрением, глядя на угодливо склонившегося Фому. «Юноша, кажется, человек от Софионы. Не нравится мне, что он весь день тут отирался». «Зачем? О грехе спросить? А где сама ящейка? На службе его не было. Вынюхивает змей». «Ну, не суть. Если сегодня все пойдет так, как задумано, то завтра уедем обратно в Москву». «Скорей бы, отче! Мочи нет!» – заохал Слушка, подобострастно скались скоро, скоро уже», – заверил в Орлаам, сняв с шеи толстую витую цепь, на которой болтался, позвякивая большой бронзовый ключ. «Но для этого ты кое-что должен сделать». Он подошел к своей конторке, привычным движением и извлек из ее недр тайник – и, открыв крышку снятым шеей ключом, извлек наружу завернутый в черный бархат гримуар ганория «Держи», — протянул он Фоме сверток, «спрячешь в келье старца Иова, только так, чтобы легко найти». И «Это уж, будь любезны», — оскалился Фома. «Там, куда и положишь, все одно видно. Не келья, а плешь святого Николая». «Не богохульство, Ветрогон», — разозлился Варлам, ударив кулаком по столешнице. «Исполняй. Я спать лягу. Разбудишь перед четвертой стражей. И ово судить будут. К тому времени все должно быть сделано». «Будет, государь!» Слушка низко поклонился хозяину и, приложившись к его руке, выскочил из комнаты, крепко держа подмышкой сверток с колдовским фолиантом. Оставшись в одиночестве, Варлам стянул с себя сапоги, босиком прошелся по горнице и, не раздеваясь, разбегу прыгнул на кровать, с головой зарывшись, пуховые подушки. Некоторое время он ещё молча ворочался, хлопая ладонями по перинам, но уже скоро горница огласилась его свистящим, влажно-булькающим храпом. Выждав безопасный срок, из-под кровати бесшумно, словно призрак, выбрался отец Фиона. Поднявшись на ноги, он прошелестел мимо храпящего пресвитера, не производя ни единого звука, будто обладал способностью по собственному желанию, когда необходимо, становиться легче воздуха. Перед тем, как скрыться за дверью, монах задержался на мгновение и, склонившись над спящим, едва слышно прошептал. Ну что, Ирей, стало быть, встретились?